Сначала она не сомневалась, что пойдет. Потом также твердо решила не ходить. В голове роились десятки предположений и догадок. Она снова и снова прокручивала, что скажет той странной женщине и что та ей может ответить. «Да ты просто балда», — орала Лерка. Вита, разумеется, не удержалась и поделилась с сестрой такой новостью. «Нафиг тебе встречаться с этой теткой? Других проблем, что ли, нет?» Но она не сказала мне ничего плохого, просто просила встречи. Ей тоже нелегко, и она не знает, как ей жить дальше, и приглашает тебя, чтобы ты ей это рассказала. Вита, тебе скоро 20 лет, а ты как ребенок, ей-богу. Пусть сама разбирается со своим сокровищем. Не ходи. А чего мне бояться? Волосы она мне вцепится, кислотой в лицо плеснет. Вита все больше понимала, что навстречу все-таки пойдет. Сестра перестала выщипывать брови, присела на краешек кресла и внимательно на нее посмотрела. Зачем тебе это, Вита? Сильных эмоций не хватает. Господи, зачем все так усложнять? В конце концов, нам всем от этой ситуации досталось. Неизвестно, как я бы повела себя на ее месте. Не ненавидит меня и на том спасибо. Человек попросил о встрече, понимаешь? Ну что ж, раз человек попросил. Сестра вздохнула и, покинув подлокотник, вернулась к зеркалу. «Тогда беги, вытирай ей сопли!» Вита никогда не видела ее, но узнала сразу. Хотя представляла себе совсем по-другому. И эту женщину они когда-то всем классом презрительно именовали Варенькой. От этой женщины гуляла Андрюша. Она была поражена. Марина Логинова оказалась... Невероятно привлекательной стильной женщиной, за километр, излучающей обаяние и уверенность, смуглая, с длинными черными волосами, тоненькой талией и красивыми ухоженными руками, дорого и модно одетая. В начале 90-х это еще было редкостью. Около нее стоял початый бокал с коньяком. Лицо Марины было. Напряженным и немного усталым, но, слава богу, никакой истеричности или злобы в нем не было. Вита почувствовала, что зря пришла сюда. Рядом с этой женщиной она ощущала себя серой и убогой, несмотря на то, что тщательно готовилась к встрече, надела новые, оказавшиеся слишком узкими джинсы и даже посетила парикмахерскую и косметический кабинет, подзаняв денег все у той же Лерки. Захотелось немедленно развернуться и уйти. Но Марина уже заметила ее. Тоже, видимо, угадала шестым чувством. Привстала со стула, помахала рукой и заулыбалась Вите, как самой близкой подруге. Сразу стало легче, даже, можно сказать, веселее. Все просто, и паниковать совсем не о чем. Две современные женщины. Любящие одного мужчину встретили, чтобы цивилизованно обсудить ситуацию за чашкой кофе. Нашла от чего падать в обморок. Вита уверенно направилась к ее столику, забыв про слишком узкие джинсы. Два часа пролетели незаметно. И, выйдя из кафе, она поразилась, как плохо она знает Андрюшу, своего ненаглядного, любимого Андрюшу. И все когда-то такие дорогие, казавшиеся романтическими эпизоды, случайные взгляды на уроках, вальс на выпускном, судьбоносная встреча перед поездкой в магазин «Москва», первые свидания и все последующие показались вдруг такими банальными и пошлыми. Как-то все это сразу обесценилось, когда рядом стояла эта женщина со своими проблемами и своей болью. Да ещё и держалась настолько безупречно, что можно было только завидовать. Мне сюда. Они стояли у метро. Марина нырнула под козырек входа и скинула капюшон. Ну, значит, как договорились, да? Вернется наш горе-странник. Пусть сам все решает. Да побыстрее. Вита кивнула. И еще Я хотела тебя спросить, как это — жить одной? Страшно? «Вы... ты... никогда не будешь одна. У тебя же сын. Да и в любом случае такие, как ты, одни не остаются». Она сказала это совершенно искренне. Марина наклонила голову на бок. Капелька дождя, заскользнувшая под козырек, красиво стекала по абсолютно гладкой, смуглой щеке. «Это верно. Она словно повеселела. Я никогда не останусь одна. Пока, Вита». Хотя нет, постой. Позвони мне, ладно. Все действительно оказалось просто. Как хорошо, что Андрюша такая замечательная жена. Совсем не варя. Не надо плести интриги, не надо от нее защищаться. Просто все они попали в трудную ситуацию, но это ничего. Они решат ее, и всем будет хорошо. Андрей запутался. Это и не мудрено, но любит он все-таки ее, Виту. В этом сомневаться не приходится. Но с такой женой выбор сделать непросто. Да еще ребенок бедненький. Ну ничего, все это вопрос времени. От такой жены просто так не гуляют. Это вам не клуша в стоптанных тапочках. Значит, Вита ему действительно дорога. Через полмесяца накануне возвращения Андрея Вита узнала, что ждет ребенка. Все было как у всех. Задержка, беспокойство, поход в женскую консультацию, осмотр и уверенный приговор пожилой врачихи. Беременность. Срок — пять недель. Страх сменился эйфорией. Вот как хорошо все получилось. Теперь, когда она сообщит Андрюше эту сногсшибательную новость, у него точно не останется никаких сомнений. Ведь он больше не любит жену, а любит Виту. И даже Марина это понимает. Расстанутся они цивилизованно, в этом тоже нет сомнений. Марина на редкость культурная и нескандальная женщина. Может быть, со временем они даже подружатся. Просто прекрасно было бы иметь такую великолепную подругу. Да они сейчас уже почти приятельницы. За это время несколько раз общались по телефону. Вита выполнила просьбу Марины и позвонила на следующий же день. Просто так, поболтать. Ей нравилось то, что благодаря этим разговорам Андрюша словно становится ближе. И еще было какое-то совсем трудноуловимое, но приятное чувство, что жизнь этих двух взрослых, красивых и успешных людей зависит от нее. На душе было легко и радостно. Напивая, она забрала в свою комнату телефонный аппарат. Номер Марина не отвечал. Вита даже немного расстроилась. Она позвонила парочке подруг, но о беременности ничего не сказала. «Пусть первый узнает Марина и поймет, что тут уж точно надеяться ни на что. Видимо, это судьба. А вторым, естественно, Андрюша». Но номер Марины не отвечал весь вечер. Вита с нетерпением ожидала возвращения любимого, проигрывая и репетируя в своем воображении предстоящую встречу. Хотелось сообщить ему такую потрясающую новость красиво и торжественно, так, чтобы он сразу понял, его старая жизнь закончилась. Начинается новое, полное любви и блаженства. Прошедшие четыре года представлялись теперь не как кошмар, а как путь к счастью, путь тернистый, но исполненный потаённого смысла. Она решила не звонить ему в первый вечер. Приедет домой и узнает от своей жены, как хорошо у них все сложилось, пока его не было. Марина расскажет ему про их встречу. Но сюрприза не получилась. Она вообще не поняла, что произошло.